Глава 26. Видение на горе Мильдау. 1527 год от заселения Мунгарда. холмовое царство Туатов, Лапия. Зелье помогло. Лэсви проснулась бодрой и посвежевшей. Ей хотелось нежиться в тепле и улыбаться всему миру. Когда лежать надоело, она откинула шкуры и свесила ноги с ложи, едва не наступив на разбитое зеркало. Лайсви опустилась на курточки и собрала осколки один к одному. Изломанным отражением взглянул на нее маленький демон, а затем стаял, как будто его не было. Вес. Она оглянулась по сторонам. Он ушел. Отозвался с порога Микаш, распаренный до красноты с мокрыми волосами, спутанными и напоминавшими баранью шерсть. Видно, тоже ходил к теплым источникам. Когда вернется? спросила Лайсви, убрав зеркало. Никогда. Он забрал клыки и уехал. Три дня назад. После долгой паузы ответил он. Капли воды с волос оставляли потеки на его рубахе. О чем ты? Мы же вчера пили с ним отвар. Сонное зелье. Он усыпил нас на три дня и уехал. Он не вернется. Нет, он не мог меня бросить. Лай свинотужно рассмеялась. Но это правда. Микаш оставался убийственно серьезен. Вес уехал в эльзар. Она затрясла головой, не желая в это верить. На каменном стуле валялась походная одежда: серые шерстяные штаны и рубашка. Лайс стянула себе дурацкое платье. Что ты делаешь? Микаш подошел вплотную, тревожно вглядываясь в ее лицо. Его глаза воспалились, то ли от купания, то ли от долгого сна. На ней же только исподня. Лайсу поспешила одеться. Собираюсь. Если потороплюсь, нагоню его. Вей не мог меня бросить. Он собирался исполнить мою мечту. От отчаяния не получалось думать. Хотелось повернуть время вспять, не пить злосчастное зелье, выспросить все до конца. Даже если не нагоню, поеду домой, там и встретимся, Лайсве. Микаш обхватил ее за плечи. На ней же рубашка не застегнута. Он не хотел, чтобы ты ехала за ним. Он хотел, чтобы ты исполнила свою мечту сама. Я помогу тебе. Вы сговорились? Это ты прогнал его, чтобы остаться со мной? Лайсви развернулась и схватила его за ворот рубахи. Говори, говори, что случилось. Я не могу. Ты расстроишься еще больше. Он освободился и попятился от нее. Его могучая фигура заслонила собой дверь. Лайсви бросилась на него, пытаясь оттолкнуть с пути. Микаш обхватил ее и встряхнул пеленая мысли нитями. Она обрывала их, извивалась, всеми силами старалась высвободиться, но у нее ничего не выходило. «Пусти, пусти, я должна ехать, брат!» Она колотила его в грудь кулаками. «Почему он не понимает? Почему не чувствует, какая мука ее терзает?» Лайсви укусила его за локоть, но даже при вкус крови во рту не остановил бушующей внутри ярости. «Отпусти!» Микаш стискивал ладони на ее спине все крепче. Холодный, неприступный истукан. Хлопнула дверь. Донеслись шаги, возгласы. Четыре руки стянули ее с Микаша. Теперь точно никуда не пустят. Все были против нее. Ненавижу! Присосался, как пиявка. Все соки из нас выпил. Кричала Лайсви, вырываясь из последних сил, но все было без толку. Убирайся! Живи сам, своим умом. Никому ты не нужен. Ты зло. Моя мечта, чтобы ты сдох. Почему ты еще здесь? Выйдем! Перекричала ее и Тайни. Нет. Прохрипел Микаш. Выйди, иначе она себя изведет. Он исчез, но лайсвини на каплю не успокоилась. Это был конец. Она никогда не оставалась одна, не представляла жизни без брата. Казалось, будто половину отрезали по-живому. Кровоточит, болит. Даже вздохнуть не выходит. Пустите! Я поеду за веесом! Она дернулась в последний раз и обмякла. В раскаленном мареве показалось встревоженное лицо Азгрима. Он уложил Лайсви на лавку и ласково погладил по волосам. Под руку попалась плошка, и Лайсви запустила ею в него. Он с трудом увернулся и выскочил из зала. Она помчалась следом, чтобы выцарапать ему глаза, но дверь оказалась заперта. Лайсви лупила по ней кулаками, орала, ломала ногти, сбивала костяшки в кровь, пока последние силы не оставили ее. Она повалилась на пол, всхлипывая, отупев. Дверь отворилась. Ее подхватили на руки, снова отнесли на лавку и поднесли к губам чашку. Но пить не хотелось. Она стиснула зубы, зажмурила глаза, отстали, ушли. Ее пробил озноб. свеем снова что-то сделали. Эй, тайни, грим, Микаш! Они все были в сговоре. Лайсви должна вызволить брата. Как он вызволил ее из плена странника, должна придумать способ вывести заговорщиков на чистую воду. Лайсви собралась силами и села. Когда служанка принесла еду, она послушно положила в рот кусок мяса, сверкая добродушной улыбкой. Туата ответила тем же и подошла ближе. Лайсви тогда схватила поднос и обрушила ей на голову. Служанка упала без чувств. Лайсви выскочила в приоткрытую дверь и помчалась к потаённому водопаду. Со всех сторон за ней бежали стражники. Она петляла по коридорам, пытаясь их запутать. Погоня отстала. Показался струящийся изумрудный каскад. Лайсви заскочила под него сбоку и помчалась дальше. Аура брата звала ее, такая родная и светлая. Горела впереди путеводной звездой. Галерея закончилась подземными казематами. Пустыми. И только в последней клетке на полу лежало тело. Лайсви. Тихо позвал Веес. «Я здесь». Лайсви дернула за решетку, но та оказалась заперта. Затем схватила факел и принялась искать ключ. Кто-то дотронулся до ее плеча и Лайсви обернулась. Позади нее стоял Микаш с печальной улыбкой. «Помоги! Туаты нас предали!» — попросила она. «Помогу». Он достал из-за пазухи большой ажурный ключ, отпер замок и вошел внутрь. «Лайсви!» — испуганно выкрикнул Веес. Микаш обнажил меч и проткнул грудь брата с левой стороны. «Убил! Он убил Вея!» Микаша рассмеялся и посмотрел на нее жуткими разноцветными глазами. Ты моя, больше нам никто не помешает! Закричал он, превращаясь в темного суженого. Возле его ног уже лежал невея, соогненный зверь, поверженный растерзанный мраком. Пламя опадало с его шкуры. Он умирал. Нет! Лайсви бросилась на мерзкую тварь. Но та обхватила ее руками, обездвижила и поцеловала в губы, вливая мрак. Она очнулась посреди гостевого зала. Все обошлось. Ее отпустили? Дверь была не заперта. Лайсви прихватила меч и снова побежала в темницу. «Вес!» — со входа позвала она. «Лайсви!» — крикнул брат с дальнего конца. «Жив!» Она замахнулась мечом по замку клетки, высекая искры. Но тот не поддавался. Видно, был заговорен на прочность. Из коридора послышались шаги. Лайсви стукнула по замку еще сильнее. «Ну уже хоть чуточку. Помочь, зашептал в ухо вкратчивый голос Микаша. Нет, суженного. Перехватив ее руки, он отвел меч в сторону, открыл замок и подтолкнул внутрь. Лайсви пыталась вырываться, но все безуспешно. Микаш подвел ее ближе к брату и приставил меч к его груди. Убей его, и мы всегда будем вместе. Я буду вечно любить тебя, никогда не предам и не взгляну на других женщин помимо тебя. Разве ты не этого хотела? уговаривал ее суженный. Весь избитый и ослабший, тянул к ней руки, Лайзве. Он предал тебя, бросил. Убей его, освободись от вашей связи и от проклятия сумеречников разом. Тогда настанет новый светлый мир, мир лучшего, более справедливого Бога. Мы будем в нем повелителями и вершителями судеб. В нашей власти карать и миловать, одаривать и низвергать. Лайсви, — шептал брат, глядя ей прямо в глаза. Руки дрожали. Она не убьет брата ни за что. Весь вспыхнул рыжим пламенем. Через мгновение перед ней на боку лежал огненный зверь. Он хрипел, рычал, сучил лапами, но подняться не мог. На лайсве, как на палача, уставился пронзительно синий глаз. «Убей его», — снова повторил суженый. «Он не благой и не милостивый, а холодный и расчетливый. Он никогда не любил тебя, просто использовал, чтобы победить мрак и убить брата. Разве брата-убийца может быть хорошим, добрым, праведным? Знаешь, скольких еще он убил? Скольких погубил своих хандру и бездействием? Ты догадалась, почему он выбрал тебя? Не за красивые глазки, верно?» а потому что ты самая доверчивая дурочка в Мунгарде. Не мои слова, его. Для меня ты самая красивая, самая умная, самая лучшая. Докажи ему, что ты именно такая. Убей его, он тебе не брат. Она отражалась в синем глазе, тощая, потрёпанная, испуганная. Зверь дразнил ее. Сделай, отбрось привязанности и мораль. Растворись в ощущениях силы, власти, вседозволенности, обиды и жажды справедливости. Тебе же было так больно, когда я тебя бросил. Нет, Лайсви хотела не этого. Она хотела, чтобы он вернулся к людям и спас всех. Вот ее истинное, самое сокровенное желание. Суженный надавил ей на руки и вонзил клинок в грудь зверя. Тот содрогнулся и обмяк вместе с опадающим пламенем потух зеркальный синий глаз. Суженый отпустил Лайсви, и она рухнула на грудь мертвому зверю, горько заплакав, желая уйти вслед за ним. Лайсви открыла глаза и поняла, что снова оказалась в гостевом зале. Что происходит? Она потянулась за разбитым зеркалом, откуда на нее смотрело искаженное отражение маленького демона. Когда она захотела поправить осколки, то поранила палец. Алая капля упала на раму, и демон вырвался наружу. Он был темно бурый покрытый мохнатой шерстью, вместо ног козлиные копыта, вместо носа кабани и пятака на голове торчали небольшие рожки. Вилял закрученный в баранку тонкий хвостик. «Ме-ме-ме-ме», ме заблеял демон, подскакивая и кувыркаясь на месте. Он не показался ей злым. Что делать? Снова бежать в темницу? Может, это уже не третий, а тысячный раз. Все слилось в одно. Надо вырваться из порочного круга, но как? ме ме, ме кривлялся несносный демон, хватал ее за одежду и тянул куда-то. Снаружи доносился топот и брецание оружия. Была не была. Лайсви побежала за демоном. Петляли коридоры, сливались в круговерте зеленые всполохи. Погоня наступала на пятки. Демон снова вывел Лайсви к водопаду. Но зачем? Только не снова. Ме, ме, ме! Он толкнул ее под каскат и прыгнул следом. Ледяная вода катила ее с головы до ног. Отплевываясь, Лайсве вырвалась на сушу и ударила по косматой морде. Демон обиженно застонал, выпучив черные бусины глаз. Вцепился в ее рукав и потянул за собой. Сзади уже лязгала сталь. Нагнали! Лайсве понеслась за демоном. Он налетел на стену и та рухнула. Словно хлипкая деревянная ширма, и Лайсия по осколкам камней пробралась внутрь. Ей не сидела спиной к ней и расчесывала волосы. Даже не обернулась на шум. Ме, ме, ме! Демон прыгал на месте и указывал на нее. Шаги становились все ближе. Я не понимаю, чего ты хочешь. Ме! Его глаза сверкали отчаянием в зеленых всполохах кристаллов. Он выпрямился, стал выше. Шерсть начала облазить, а черты сделались человечьими. «Это же Веас. «Отпусти меня, она поможет», — разобрала Лайс его блеянии. «Мы еще встретимся». Она поверила ему единственному из всех и сделала шаг. Из дыры в зал хлынули демоны. Это были не туаты, разноглазые, как темный суженый, как брат Безлик во в ледяной колонне, одетые в голубые плащи с глубокими капюшонами, окаемлёнными золотой полосой. Вея обратился в демона и ринулся на них. Но что он мог сделать против пятерых? Они изрубили его на ошметки мечами, а затем двинулись на Лайсве. Она подбежала к Эйтайне и толкнула его рыжию в плечо. «Сделай что-нибудь, они убьют нас!» Но та сидела неподвижно, как соломенная кукла. «Пожалуйста, я приму твою помощь и отпущу Вея!» Разноглазые демоны уже замахивались мечами. Лайсве готовилась к смерти. Эйтайне обернулась. Синие глаза полыхнули яростью. Вспыхнула рыжим шерсть. На месте Туата стоял огненный зверь. Помоги нам! попросила Лайсви, падая на колени. Он укрыл ее пламенем за мгновение до того, как засвистели в воздухе мечи. Они оба растворились в огне мирового пожара. Микаш сидел на полу под дверью в гостевой зал. Ему хотелось наплевать на предупреждение и войти. Унять истерику с словами или внушением — неважно. Хоть опустошить весь резерв, лишь бы не ждать безучастно, пока она страдает. Из темноты коридора показалась ей не с чашкой пахнущего дурманом зелья. Микаш поднялся. Что с ней? Прорыв способностей? В наших книгах почти не пишут про женский дар. Она слишком многое пережила. Разлука с братом стала последней каплей. Эйтайне в задумчивости повела плечами. Вам лучше пока побыть порознь. Она остро реагирует на твою мужскую суть. Но я ведь ничего ей не сделал. Это не имеет значения. Достаточно просто быть рядом, бередить случайными словами, взглядами, жестами, мимолетными прикосновениями. Ты будешь в ней женщинам, она боится этого, не противится изо всех сил. Дай ей время. Это единственное, чем ты сейчас поможешь. Она либо примет себя, либо погибнет. Нет. Позволь ей самой решать. Неволей ты только сломаешь ее А ты же этого не хочешь? Эйтай не зашла в зал. Микаш снова сел на пол. Крики бичом хлестали по ушам, сдавливали голову тисками. Терпеть, терпеть. Он сильный. Он справится. Ворожия вернулась с пустой чашкой. идем я и тебя подлатаю. Тебе досталось от обоих». Лайсви затихла. Только поэтому Микаш позволил себя увести. Запахло дурманом, когда к губам поднесли чашку. Горло пересохло и слиплось. Лайсви жадно глотала теплый травяной отвар. Пыталась открыть глаза, но тело сковала такая слабость, что даже малость вызвала боль. Из груди вырвался сдавленный стон. «Пей. Вот так. Хорошо» приговаривала ей Тайни. Лайсве, наконец, удалось разомкнуть веки. Приглушенный зеленый свет кристаллов не утомлял и не резал глаза. Рядом была только выржая. Хорошо. Заставила же ты нас поволноваться. Два дня в лихорадке билась. Эй Тайни убрала с ее лба свалявшиеся волосы. Вей. ушел. Выдавила из себя она. Я его отпустила. Эй Тайни отвела взгляд. Лайсве пришло осознание того, что эта разлука, если не навсегда, то надолго. Теперь ей придется жить без него. Все будет хорошо. Отлежишься пару дней и станешь как новая, — успокаивала воржия. Мне тоже было больно, когда отец ушел. Если бы не Асгрим и не ответственность перед племенем. Не знаю, как бы я справилась. Но я верю, что однажды мы встретимся с отцом на той стороне леса и я смогу попросить прощения». Лайсия прикрыла глаза, не в силах смотреть на нее. «Надеюсь, мы с Веем встретимся раньше, на этом берегу, а не на том». И она провалилась в глубокий сон без сновидений. После него стало немного легче. Служанки накормили ее протертой похлебкой из кисловато-горьких трав и заставили выпить несколько чашек отвара с медом. Позже заглянула с грима и предложила походить по залу. Вспоминал, как повредил спину во время смерчи. Но ее рана была другой. Как будто крылья отрезали. Лишили зрения, слуха и обоняния. Всех чувств, а заодно и разума. Апатия съедала все ее порывы. Микаши переселили в другой зал и сюда не пускали. Лайсви не хотела ему зла. Пусть отдыхает и набирается сил, сколько ему надо. Ей было совестно за то, что она ударила его. Выместила на нем свою боль понимая, что он не ответит. Это неправильно, просто. Пускай исполнит обещание и оставит ее в покое. Через несколько дней Ласьве почти выздоровела, храбрилась, хотя на душе было пусто. «Что мне делать?» — спросила она у ей тайни, когда та поила ее отваром. «Откуда, тёмной дочери лесов, знать о замыслах небесных духов? Тебя ведет более мудрая воля». «Угу, конечно». Отчего-то все решили, что Лайсви знала, куда шла, хотя она просто плутала во тьме. Может, поступить как Микаш и своровать чужую цель. Я утратила с ней связь. Раньше все решал Вей, а я послушно шла следом. Если что-то ей предлагала, то только с оглядкой на него, зная, что он подсобит. Может, мне остаться здесь? Или вам не нужны нахлебники? Она невесело усмехнулась. Эйтайни зеркально отразила ее улыбку и склонила голову на бок. Оставайся, сколько хочешь. Просто раньше торвалась к небу. Зачем мне небо без крыльев? Он даже ничего на память не оставил, только. Лайсви показала разбитое зеркало. Хочешь, починю? Лайсви задумчиво повертела деревянную раму в руках. А можешь сделать, чтобы осколки не разлетелись? Могу, но зачем тебе битая? Оно приносит несчастье. Вряд ли. Я сама ходячее несчастье. Эйтай не поводила рукой над рамой, а затем вручила зеркальце обратно. Лайсви встряхнула его, перевернула. Ни осколка не выпало. Спасибо. Она прижала его к груди и закрыла глаза, вспоминая маленького демона из сна. Когда мне не хватает мудрого совета, я отправляюсь на Духову гору Мильдау но она допускает до своих тайн только самых достойных. Если проведешь там три дня, не укрываясь от холода, без воды и еды, то на тебя снизойдёт озарение. Можешь попробовать, только обещай, что никому не расскажешь. «Обещаю», — кивнула Лайсви. Это хоть и крохотная, но цель. На следующий день ей тайне показала дорогу на старинной карте, объяснила, как найти гору, и Лайсви отправилась в путь. Касочка дожидалась ее в роще. Лайсви поседла ее забралась верхом и поехала по узкой, петляющей между круч тропки. Она остановилась возле каменных ворот, увенчанных орлиными головами. В глазницах каменных стражей сверкали огромные рубины. Впереди простиралась тропа на Мильдау. В горах повсюду лежал снег. И стояла только у подножий, хотя на Мильдау они поднялись достаточно высоко, а холода все не чувствовалось. Возле хлипкого мостика, переброшенного через ущелье, касочка замерла. Что ж, пришла пора расстаться. Лайсви спешилась, расседлала кобылу и надела теплую малицу вместо плаща. Касочка тревожно сверкнула глазами, но Лайсви помахала ей и зашагала вперед. Мост скрипел под ногами, прогибались доски. Вцепившись в канаты, Лайсви дошла до противоположной стороны и облегченно выдохнула. Вскоре дорога затерялась в туманных сумерках светлой весенней ночи. Лайсве приходилось продираться сквозь густой кустарник. Сапоги из грубой кожи защищали ноги от царапин, но она боялась порвать обувь вместе со штанами. Кустарник уперся в отвесную стену. Сбоку от нее зияла пропасть. Отступать смысла не было. ее там все равно никто не ждал. Одни тупики. Так почему бы не попытаться одолеть эту стену? Если существовал хоть малейший шанс, что за ней появится цель. Лайсви переползла с выступа на выступ, который в темноте приходилось нащупывать, полагаясь больше на чутье, чем на зрение. Она думала, что никогда больше не вспомнит о полугодовой мгле, а нет. Бестелесный призрак не мог упасть и разбиться. Она обязательно доберется, все получится. Лайсви видела вершину стены, но земля уже давно пропала из виду. Тут из-под ноги выскочил камень, руки соскользнули. Падение, удар, дыхание сперло. Лайсви лежала на спине на небольшом выступе и глотала ртом воздух. Шок прошел, голова шумела, тело болело, но кости были целы. Лайсви сцепила зубы и снова принялась карабкаться на стену. становилось жарко, сердце норовило выскочить наружу. Под застилал глаза, руки сбивались в кровь, ноги отекли и сделались неуклюжими, мышцы ломила от напряжения. Вся жизнь — череда восхождений и падений, пока одну из них не обернется погибелью. Но в этот раз Лайсви смогла. Подтянулась и выбралась на плоскую площадку. У кромки горизонта ржавой полосой разгорался рассвет. Лайсви нацарапала на камнях круг и легла внутри него. Оставаться в сознании казалось пыткой, хотя раньше приходилось сражаться с бессонницей. Может поступить от обратного? Закрыть глаза и попытаться заснуть, тогда сон уйдет? Долгие весенние сумерки уступали ясному дню. Отползал к подножью туман. Лайсви провалилась в бескрайнюю синего небо. Тонула, как в бурливых водах океана, как в глазах Безликого. Качалась на волнах беспамятства. Уплывала и снова выныривала. День шел на уголь. Солнце скрылось за горизонтом. Начал накрапывать дождь. Лайсви открыла рот, чтобы напиться капли, минуте оседали на лице. Задувал ветер, гремел гром, вдали полыхали зорницы, но внутри начертанного круга было безопасно. Дождь стих, с ним и ветер. Занимался новый рассвет. Лайсви не спала, не пила и не ела вторые сутки. Лежала неподвижно, врастая корнями в гору и смотрела в синие глаза Безликова. Откровение все не приходило. А должно ли? Может быть, она лежала в бреду дома? И ей все это снилось. Может быть, она никуда не уезжала, не видела сияние червоточен, не заглядывала в синие глаза безликого. Никогда. Ей нужно наконец отпустить себя, соскользнуть в пропасть, переплыть сумеречную реку. На тихом берегу ее ждала мама, и Айка. Нет, Айки никогда не существовало. А может, ее никто и не ждал? Может, все забыли, и Лайсви забудет. Имена, лица, чувства. Все сотрется из памяти, станет пустым холстом, пеплом на ветру. Не было никакого перерождения. Люди жили здесь и сейчас. Существовало только то, что видели глаза и слышали уши. Ничего более. Ни мира за пределами Элизара, ни этой горы и лазурно-синего неба, ни кроваво-алых закатных сумерек и вяжущего язык и разум бреда, ни холста, ни ветра. Смерти тоже не было, как и рождение, и бодрствование. Она лишь былинка огонек, жила везде и во всем, видела и знала все, существовала испокон веков. У нее не было ни имени, ни голоса, ни даже сути. Незримым духом она бродила по пространствам небытия, пока в звездном ночном небе не загорелись огни червоточин, зелеными, фиолетовыми, красными полосами. Зубастой короной пульсирующего света они открывали врата иных миров. Тайными тропами сквозь них к ней шли четверо странников. Двое мужчин и две женщины, похожие на людей и чуждые миру. Первая женщина была сухая и высокая, с жидким огнем в волосах и глазах, грозная повелительница пламени. Вторая — невысокая, пышная, с толстыми каштановыми косами и глазами цвета юной листвы. Милосердная повелительница земли. Третий был коренастым мужчиной со смешливыми ямочками на щеках и морской лазурью в глазах. Его волосы напоминали цвет водорослей. Повелитель вод. Четвертый мужчина. Стройный, с тонкими, будто вырезанными в камне чертами. Его иссини черные кудри были стянуты в жгут на затылке. В руках он держал бубен и колотушку. Предводитель чужаков. Небесный повелитель. Его глаза цвета неба пронзали бескрайние пустоши ее небытия. Он единственный слышал ее музыку: шелест травы, шепот деревьев, молчание гор, грохот прибоя, журчание ручьев, голоса зверей и птиц. Песнь звезд звучала у него в ушах перезвоном небесного сияния. Он простирал руки и обнимал ее. Стучал колотушкой в бубен в торе ритму ее музыки и отплясывал, как шаман. Остальные чужаки повторяли за ним своей волей, облекая ее вплоть, придавая форму воде и суши, даруя ее чадам видимый образ и чувственную суть. Чужаки брали в супруги совершеннейших из ее творений, мешали ее кровь со своими грезами и создавали подобные себе народец высоких лысых обезьян. Люди. Паства, повелители, преобразователи, рожденные здесь, связанные с ней и связавшие ее с чужаками неразрывной пуповиной. Пока люди любили и верили в своих создателей, их приходилось любить и ей, поддерживать форму и не возвращаться в гармоничное небытие. Последним явился пятый гость. Был он тёмен, как бездна, глух и слеп, способен лишь на злость, ненависть и зависть, мрак. Он не слышал ее музыки, не видел танца сотворения, не имел паствы. Он возжелал владений других повелителей. Небесный повелитель говорил с ним, но гость не понимал его, не ощущал то, что привык. Уверившись, что его обманули, мрак пошел на повелителей войной. Он обвивал ее черными нитями, рвал на куски твердь, вселял ненависть в сердца людей. Не вышло. Повелители были сильны. Духи сплочены, а люди — чисты помыслами. Вместе они выдворили мрак за ее пределы. Он тогда обозлился и привел сюда странников из чужих миров. Ему помогать соглашались не все, ибо были среди тех созданий мудрецы, узревшие бурю, но и тех, кто встал на сторону мрака, оказалось достаточно. Он искажал суть, убивал волю, порабощал. Его приспешники научились питаться другими созданиями заражали и переманивали тех на свою сторону. Война длилась вечность. Повелители смирились с присутствием в ней мрака. Окончательной победы не будет, потому без борьбы музыка прервётся и мир канет в небытие. Сумеречная река катила свои воды. Смертные продолжали жить, умирать и возрождаться. Люди поверили ещё неистовее, когда боги даровали им свои силы, чтобы те защищали себя сами. У повелителей подрастали дети, плоть и кровь ее мира, хоть и с примесью чуждого могущества. Вместо родителей танцевали уже они. Четверо мальчишек в рубахах из белых перьев, спина к спине пытались подчинить ее своей пляске, не понимая, что пляшут под ее ритм. Она смеялась над их самовлюбленными порывами. Младший вышел из круга и посмотрел на нее пронзительно синими, как у отца глазами. Восторженное детское любопытство, пламень в сердце, жажда познать заворожили ее, заставили показать все, что было сокрыто даже от древнейших. Он смотрел в нее, а она в него. Он рассказал ей то, чего она в безмятежности вечного одиночества не знала. Он танцевал, ее музыка вторила ему, желая подчиниться и изменить незыблемые порядки. Оказывается, это было приятно. Оставшись без младшего, круг распался. Осколок мрака проник сквозь бреши, вцепился в одного из мальчишек и подчинил его себе. Тот убил своих братьев и разрушил все, что возводил отец. Он протянул щупальцы и к ее синеглазому мальчику. Они сражались с неистово, с горечью и ненавистью, рождёнными предательством родной крови. Один из них пал поверженный, второй был смертельно ранен и ушел ото всех. И от нее тоже. Ее синеглазый мальчик. Сколько бы она ни звала его, сколько бы ни искала по пустошам небытия, он все не отзывался. Не отзывался он и на зов тысячи тысяч страждущих голосов, что заглушали даже ее музыку. Шаманы и заклинатели, жрецы и книжники искали ее, ловили ее, пленяли ее повсюду. Они опутывали ее сетями, ранили ножами, надеясь, ее кровью добиться его возвращения. Но все было тщетно. Однажды явился избранный. Высокий хмурый мужчина в черной мантии. Он нарек себя духом огненным. Он жаждал ее больше всех, и его желание способно было стать той искрой, что разожет пожар. Он жил на юге замощенными стенами в древнем городе на краю погибели. Ей нужно туда, к нему. Он укажет путь, он уже ищет ее. Но сейчас сюда направлялся другой. Ее темный, разноглазый суженный. Он беспрепятственно проник в ее защитный круг. Плоть от ее плоти, суть от ее сути. Он сел подле нее на колени, приподнял ее голову и приложил к растрескавшимся губам флягу. Вода потекла по губам на подбородок, но в рот не попадала. Сильные руки встряхнули Лайсве, заставляя сделать глоток. «Пей!» — голос полнился глухой яростью. «Пей, пожалуйста!» Вода стала соленой, прочистила ее слипшиеся горло. Лайсве закашлялась и с трудом разлепила веки. Лицо Микоши, изрезанное разводами теней в закатных лучах, выглядело жутко. Как много синяков и ссадин. Неужели это она сделала? Когда она утолила жажду, он убрал флягу и притянул ее к себе. Я не должен был оставлять тебя. Прости меня. Столько дней в горах, без еды и воды, да еще после болезни, немыслимо я. Ей стало так дурно, что она едва не лишилась чувств. Микаш снова встряхнул ее. В рот потекла новая порция воды. Перестань себя изводить. Я знаю, как это больно, когда уходит кто-то близкий, но ты должна научиться жить без него. Жизнь одинокий путь. Ты сильный, ты справишься. Лайсви отдышалась и пробормотала. «Спасибо. Ты обещал уйти». Руки Микаши напряглись, губы плотно сжались. «Я не сумеречник, чтобы держать свое слово». Он повернулся к ней спиной. «Ты ослабла и бредишь. Забирайся, я отнесу тебя к туатам. Не упрямься. Должна же у тебя остаться хоть капля здравого смысла». Она согласилась, хотя даже висеть у него на спине было тяжело. В голове шумела, норовя опрокинуть обратную беспамятство. Слабость не отступала. Микаш с кряхтением поднялся. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Как он собирался спускаться с ней по стене? Но он двигался так легко, размеренно, будто шел по ровной земле, только спина вздымалась в так глубокому дыханию. «Не тяжело?» — спросила Лайси, подавляя зевоту. «Ты как пушинка». Но даже пушинка на высоте весит немало. Каждому дается ношу по плечу. Я согласен нести свою до конца. Даже если она переломит мне хребет. Он поудобнее перехватил ее ноги. На лицо падали снежинки. Надо же. Снег посреди травника. Ближе к подножью. А не на вершине, где должен лежать ледник. Вот бы Веес удивился. Веес. Не стоило морать память о нем пустыми тревогами. Уйти только его выбор. Лайсви уважит его и научится жить одна. Но брат все равно останется в ее сердце самым дорогим и близким человеком. Они еще встретятся, помудревшими и способными открыться друг к другу, а до тех пор она будет ждать. Эй, принцесса, не спи! Ее вырвал из забытья голос Микаша. Он опустил ее на землю под одинокой разлапистой сосной, которая закрывала от ветра и снега. А где стена? спросила Лайсве. По хмурому небу парили мокрые хлопья. Никакой стены я не видел. Тропа была легкой. Мика шукутал ее в свой плащ. На поясе у него висела еще одна фляга. Он снял ее и приставил к губам Лайсви. Поешь! В рот полился куриный бульон с протертыми овощами и манной крупой. Пища лезла обратно, обжигая глотку, но рвотные позывы в конце концов прошли. Стало легче. Ты их себе придумываешь, стены. Зачем? Будто смерти ищешь, причем самым изуверским способом. Слабость отступила. Стало получаться произносить фразы длиннее трех слов. Я бы хотела родиться мужчиной, сражаться, путешествовать. Не оглядываться на суетное, на людей, которые меня оценивают, с неприязнью ли, или с добром, неважно. Мужчины могут быть собой, а женщины обязаны быть их тенью. Думать лишь о красоте да крутости. А я хочу свететь, хочу чувствовать, хочу быть свободной в каждом порыве и самой выбирать, что, когда и с кем. Не тогда, когда ты притворялась. Не сейчас ты не походишь на мужчину. Микаш покачал головой, пристально оглядывая ее. В тебе слишком много женского. В походке, манерах. Том, как ты выбираешь слова. Во взгляде, запахи. Не видел никого, кто был бы больше женщины, чем ты. А много ты видел? Ласью подняла ладонь с растопыренными пальцами к небу. Мокрый снег холодил ее ледяными поцелуями. Ничего, я и женщиной выживу. Одолею любую гору. А если не смогу, значит, так тому и быть. Я больше не боюсь. Какая следующая гора? Ты отправишься за новым мифом, я знаю. Лайсви молчал. Он не поймет и только посмеется над ней. Снег все падал и таял, оставляя на земле мокрые, покрытые разводами иние лужи. Какой сегодня день? Первый день травника. Наш свеем день рождения. Год назад мы отправились в это путешествие. Тогда я думала, что мы вернемся героями. Или вообще не думала, что будет дальше. А я даже не знаю, когда у меня день рождения. Как это? Ты никогда его не праздновал? У нас не было ни времени, ни еды, ни денег. В этот день мне надо было вспахать и засеять большую часть нашего поля. А потом следить, чтобы всходы не склевали птицы, не сожрали жуки с червяками, чтобы скотина не потоптала их, чтобы засуха не спалила урожай дотла. Это неправильно, возмутилась она. Будь я беднее храмовой мыши, то все равно бы раз в году устраивала своему ребенку праздник и не заставляла работать до седьмого пота, либо сделала бы его счастливым, либо не рожала вовсе. Микаш фыркнул и замолчал. Зря она завела этот разговор, им никогда не понять друг друга. Лайсви задремала под шум ветра. Поутру в югу утихло, но небо по-прежнему было такого же мрачного свинцового цвета, как глаза Микаша. Его рядом не было, бросил. Нет. Его аура виднелась впереди, огромная, льдисто-голубая, в горах как нигде сильная. Горы пристанища ветром, горы его храмы. Проснулась. Поинтересовался он, выбираясь из соснового леса ниже по склону. Лайсвина хухлилась, как сова под теплым меховым плащом. Сыр. Вначале праздничная трапеза, подарки потом. Торжественно объявил Микаш и достал фляги с водой и бульоном. «У нас сегодня не званый обед у высокого лорда, а настоящий королевский пир». Лайсви хохотнула и забрала из его рук фляги. Ей уже хватало сил есть самой. Микаш жевал лепешки с вяленым мясом и немного оставил для нее. Твердая пища не лезла в горло даже в прикуску с бульоном. Но она заставила себя съесть все. «А теперь подарок для послушных девочек». Мне достал из-за пазухи серый сверток. С днем рождения. Он вложил ей в руки два пучка тонких прутьев, перевязанных крестом. Наверху — холчёвый шар, набитый сухим мхом. Вместо волос натыканы сосновые иголки, а прутья обернуты лоскутами на манер платья. Кукла? Лайсви даже в детстве не жаловала их. Искусных, точь-в-точь похожих на людей, в роскошных одеждах. Моя сестра их любила. Микаш смутился и попытался забрать подарок обратно. Если не нравится, выброшу. Лайсия отодвинулась и рассмеялась. «О, нет! Ты же от чистого сердца!» «Оставлю ее. Будет наша дочка. Нужно придумать ей имя. Обычно выбирают из отцовского рода. Как звали твоих мать и сестру?» «Только попробуй». Его стальные глаза полыхнули яростью. Он сложил руки на груди и, широко раздувая ноздри, поджал губы. «Ох, как взбесился!» «Хорошо, значит, дам ей имя из своего рода». Хм. «Гертруда? Или Альгерда?» «Да, определенно Альгерда». «Герда, поцелуй отца!» Лайсве приложила куклу к небритой щеке Микаша. Он отскочил, как ужаленный. «Прекрати!» Она пожала плечами и поднесла куклу к своему лицу. «Не повезло нам с отцом. Он хотел тебя выбросить, представляешь? Но ты не бойся, я выращу тебя сама». Буду рассказывать сказки на ночь и устраивать праздники каждый день. Микаш зарычал, испепеляя ее гневным взглядом. Лайсви укачивала куклу на руках, напевая колыбельно. Он закрыл глаза и сделал несколько громких вдохов. Ты изменилась. Нет, я впервые стала собой. Уже разонравилась, да? Микаш снова сверкнул глазами. Не дождешься. Идем. Внизу разведу костер и ты сможешь немного поспать. Он повернулся к Лайсве спиной, подставляя плечи. Край неба окрасился в холодно-бледно-розовый цвет. Скоро стемнеет. Или нет? Будут лишь долгие сумерки, а полная тьма не наступит до зимы. Сам-то когда спал в последний раз? Он развернулся и заглянул ей в глаза. «Я места себе не находил, пока тебя не было. И не стану спать, пока ты не окажешься в безопасности». «Нет». Только себя погубит из-за нее снова. Видно это теперь и ее ножа. Лайсви поднялась, сопираясь о сосновой ствол, и положила руку микашу на плечо. Колени подвели ее, и она бы упала, если бы он не перехватил ее за талию. Я сама пойду, будет быстрее. Микаш поджал губы и нехотя кивнул. Они поковыляли вниз по каменистой дороге. Розовое сияние уже исчезло. Свет приобрел молочный оттенок. Наползал туман. До расселина они добрались уже в темноте. Микаш искал мост через пропасть, проверяя край обрыва палкой. Блуждание надоело. Лайсви раскинула руки в стороны и мысленно вызвала. «Брат мой, ветер, помоги». В лицо ударил морозный порыв. Дорога и мост вспыхнули голубой нитью. «Как быстро! Неужели тоже совестно стало?» Лайсви потянула Микаша в сторону сияния. Когда она постучала его палкой по доскам, он недоверчиво покосился на нее, Пропустил вперед и двинулся следом, прожигая взглядом ночное мгло. Он держался от Лайсви на расстоянии одного шага, чтобы в любой миг подхватить. Они благополучно перешли на другую сторону и уткнулись в закрытую соснами поляну. Учуяв людей, сюда забрели лошади. Касочка и коренастый мерин Микаша и теперь паслись на пожухлой траве неподалеку Лайсви с Микашем развели костер и устроились на ночлег. Слабость почти прошла. «Ненавижу горы. Ненавижу север, холод и полугодовую ночь. Надеюсь, больше никогда мерзнуть не придется пробормотал Микаш обсасывая кусок вяленого мяса. «Значит, нам не по пути», — ответила Лайсви. Он поперхнулся. «Опять пойдешь гробницу безликого в Нордхеме искать?» Это глупо. Нет, его гробница не в Нортхейме, а в Зюдхейме, на дальнем юге за мертвым континентом. Зюдхейм – зеркальное отражение Нортхейма. Все как в старой норикейской легенде. Просто к слову пришлось. Почему бы и нет? Ты серьезно? Его лицо вытянулось и закаменело. Я люблю путешествовать, люблю горы и холод. Назад мне дороги нет, так что буду идти, пока матушка в не заберет меня. Лайсви заложила руки за голову и устроилась на земле, вглядываясь в клубившуюся наверху дымку. Мика ждоел и лег рядом. Расскажи. На рекийскую легенду или про матушку в югу, что хочешь. Только если обещаешь поспать. У туатов отосплюсь. Лайсви надула губы в притворной обиде. «А если я спою тебе колыбельную?» «Мне не пять лет». «Какой большой мальчик!» — присвистнула она и пощупала его плечо. Тугие жгуты мышцы ощущались даже через одежду. «Ладно, но только пару часов до рассвета», — согласился он. Лайсви придвинулась к нему ближе и повернула голову. «Это случилось давным-давно. Нарекийское королевство только образовалось». Плодородна была его земля, а погода благоволила хорошему урожаю. Золото и серебро текли на рекийскому королю горденнису в руки. Была у него дочь, прекраснейшая из женщин. Позавидовали ему цверги, которых сумеречники согнали с тех земель в пещеры Дим-Дима. Решили они отомстить. Самый злой и коварный из них, король Брок, похитил принцессу и спрятал в своей пещере. «Как тебя, странник, что ли?» — перебил Микаш. Лайсви скрипнула зубами. «Во-первых, я не принцесса. Во-вторых, я сама ушла. Потому что дура. Сам-то зачем за дурой в ледяную преисподнюю потащился? И шею все время подставляешь? Забудь. Рассказывай дальше. Не буду больше перебивать». Отмахнулся он. Так вот, был король Горденис безутешен. Молил он сумеречников вернуть принцессу. Обещал большую награду и ее руку в придачу. Сильнейшие рыцари пытались освободить принцессу, но без толку. Цверги уходили глубже под землю и закрывались чарами. Тогда сумеречники решили договориться с демонами. И возвестил Цверг Брок свою волю. Он отдаст принцессу, если ему достанутся одна озера Фол, самого глубокого и холодного в Нарике, золотой перстень повелительницы Земли. Воды озера Фол были настолько прозрачны, что сверкающая драгоценность просматривалась прямо с берега. Многие пытались вытащить перстень, но ни у кого не получалось. Жил тогда при дворе юный Мороч. Он не был родовит и богат, а его дары едва ли хватало на то, чтобы развлекать гостей иллюзиями во время перов. Микер затаил дыхание, прислушиваясь внимательней. Лайсви знала, что ему понравится. Он жил в коморке с немощным дедом. Все советовали ему избавиться от обузы, но он не соглашался. А еще он любил принцессу больше других и переживал, что цверги уморят ее в мрачном и сыром подземелье. От отчаяния он решил нырнуть за перстнем. «Вот если бы я был ветроплавом, то обернул бы голову воздушным пузырем и прыгнул в озеро так, что только волны пошли. Дался бы мне в руки чудо перстень, и принцесса вернулась бы домой живая», — сокрушался он. Дед сидел с ним на берегу озера и смотрел на воду. «А может, тут и стариковской мудрости хватит? Забирайся на верхнюю ветку и посмотри, нет ли там чего с краю». Послушал он деда и забрался на вековечный дуб. Одна его ветка почти касалась воды. Едва не упав, Мороджи дотянулся до нее и среди листвы увидел надетый на кончик перстень. Он отражался в воде, и поэтому казалось, что драгоценность лежит на дне озера. Мороч отнес перстень цвергам, и тем пришлось отпустить принцессу. Король разрешил ему жениться на своей дочери? Усомнился Микаш. Нет, но они вернулись к цвергам, которые полюбили принцессу за доброту, а Морочу за смекалку, и жили долго и счастливо. Правда, что ли? Нет, я все выдумала. Мороч отказался от руки принцессы, потому что дед напомнил, что не гожу простолюдину на дочке короля жениться. Они бы не были счастливы. «Мораль такова. Сколько не пышься, если рождением не вышел, ничего не получится». Дурацкая сказка. Нет, почему же. Мороч получил почёт и славу. Его имя и подвиг сохранились в веках. Мораль тут другая. Слушать старших, потому что они мудрее. А еще не всегда стоит верить своим глазам. То, что блестит на дне, может оказаться лишь отражением в воде. Спорно. Многие в старости просто дряхлеют а ума не прибавляется ни на каплю. Конечно, если они не делают выводов из своих ошибок. Я не по этому историю рассказала. Я про отражение. Гробница Безликого не здесь, а на Дальнем Юге, я уверена. Там он возродится. А так ли надо, чтобы он возрождался? Естественно, надо. Мир вот-вот погибнет. Безликий должен его спасти. А еще Лесвия очень скучала по нему. Зачем? Микаш презрительно прищурился. «Проще сотворить новый мир, чем исправить всю грязь, несправедливость и убогость этого. Он нужен нам, потому что без него нас тоже не будет. Рассчитывать стоит только на себя, а не искать богов за гранью погибели. Вдруг окажется, что они вовсе не милостивые». «Зачем ты это делаешь?» — насупилась она. Идешь за мной, но не веришь в мою цель. Просишь рассказать сказку и тут же высмеиваешь ее. Говоришь, что любишь, но не щадишь моих чувств и все время отталкиваешь. Если не нравится, уходи. Не мучай себя моим обществом. Ты свободен. И я вольна распоряжаться своей жизнью, как заблагорассудится». Лайсви закрыла глаза и отвернулась. Вскоре ее сморил сон. Она летала над Мунгардом на крыльях западного ветра, безликого, и молилась за мир. Быть может, он не такой красивый и справедливый. Быть может, люди тому виной. Но он заслуживал шанса, которого не было у Лайсве с Микашем. Неправильно бросать своего ребенка на погибель. Каким бы никчёмным и слабым он ни был. Иначе зачем было его рожать? Они парили над окутанной ржеватой дымкой грядой. Безлики пеленал Лайсве в кокон голубого сияния, заставляя забыть все печали. Впереди мерцала дорога на юг. К городу за неприступными стенами. Городу на краю погибели. Сколько же придется пройти? Лайсве проснулась на рассвете. Сумерки уползли вместе с туманом в расселину, уступив солнечному утру. Микаш все еще спал, обхватив ее за талию. Сверху их укрывало единственное одеяло: Костер потух. Стараясь не разбудить его, она выбралась из его рук и подоткнула одеяло плотнее. Чудесный сон восстановил силы, уверенность, веру. Был ли он настоящим или пустой грезой? Ветер загудел и кольнул лицо морозными иглами, и Лейсвир зажгла костёр. Ниже по склону среди опустошенной изморозью травы и мха отыскался ручей. Когда земля нагреется, он станет бурливой рекой. Лейсвир сбила с него тонкую ледяную корку и набрала воды во флягу. У костра поделила остатки пищи и съела большую часть из своей половины. Аппетит вернулся. Жизнь вернулась. Хорошо. Рядом с Микашем лежала слегка примороженная кукла. Лайсвей подняла ее. Взяла остывший уголек и подрисовала глаза, рот и нос. Забавно. Надо еще вместо сосновых иголок нитки нашить.